В этот момент я окончательно перестал о нём беспокоиться. Когда человек говорит интересно, гибель ему явно не грозит. Я оставил номинор их у окна, огляделся, оценивая обстановку. Отдельная квартира-студия. Кроме нас тут явно никого. Входная дверь заперта. Отлично. Значит, в ближайшее время нам никто не помешает. И подошёл к разложенному дивану, где спала женщина, такая миниатюрная, что я не сразу разглядел её в ворохе одеял.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 Только теперь я осознал, что оказался совершенно не готов к возложенной на себя роли знахаря. А летаргическом сне я знаю только из прочитанного в детстве романа Уэллса, когда спящий проснётся. И прочая художественная литература о том, как разбудить такого спящего, в книжках не говорилось ни слова. Выходило, что нужно терпеливо ждать 100 лет, пока он проснётся сам. Такой подход совершенно меня не устраивал. "Ну что?" спросил Номинорих. "Она живая, Есть как её будить? Живая? неуверенно сказал я. Вроде дышит. Слушай, стыдно признаться, но я не понимаю, как её будить. Просто потрести, что ли? Почему-то боюсь к ней прикасаться. Хрупкая такая, ещё сломаю что-нибудь или сердце остановится от страха. Не целовать же её, как в сказках. Какой из меня принц? Совсем я у нас нынче беспомощный дурак. А твоим смертным шаром её нельзя стукнуть?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 Только что с достоинством возлежавший на полу морга вдруг ползёт к тебе на четвереньках, бормоча: "Я с тобой, хозяин", и покорно выполняет любые приказы, хоть от смертельной болезни излечиться, хоть голову самому себе откусить. Если бы я с раннего детства мечтал стать властелином вселенной, первый же опыт со смертными шарами излечил бы меня от востолюбия навсегда. Очень неприятно оказывается быть человеком, чью волю беспрекословно выполняют другие.